«Тогда продолжаем», — прошептал профессор в свою рыжую бороду. «Алле» — «идти» — неправильный глагол. «Же ве, ты ве, иль» — «Я иду, ты идешь, он» Нет — «Нет», — возразил Керн. «Возьмем сегодня другой глагол. Как по-французски «любить»? Любить? Амур? Но это правильный глагол».